За седловинной дорогой шла под самым гребнем к северной вершине Орлиной головы. Метров на 300 пониже сверкал бронированный колпак станции. Со стороны склона станцию окружало полукольцо глыб, они катились в пропасть и задержались, встретив на пути стальной купол. Несколько таких глыб лежало на бетонной площадке у входа в станцию. Танюше нельзя было найти место получше вырвалось у Пиркса. Пнин, который уже поставил ногу на первую ступеньку лестницы, приостановился. «Вы говорите совсем как о немцев», сказал он. Пнин ушел один за четыре часа до захода солнца. Но, собственно, он ушел в ночь. Почти вся дорога, которая ему предстояла пройти, была уже окутана непроглядной тьмой. Лангнер, знавший Луну, Сказал Пирксу, что когда они шли, не было еще по-настоящему холодно, камни лишь начинали остывать. Мороз как следует прихватит примерно через час после наступления темноты. С Пниным договорились, что он даст знать, когда доберется до ракеты. Действительно, через час-двадцать минут они услышали его голос по радио. Разговор был короткий, нельзя было терять ни секунды, тем более что стартовать приходилось в трудных условиях. Ракета стояла не вертикально, а её ноги довольно глубоко ушли в каменный осыпь и действовали как якорь с балластом. Биркс и Лангнер, отодвинув металлический ставинь окна, видели этот старт. Конечно, не самое начало, поскольку место стоянки заслоняли выступы главного хребта. Но вдруг темноту густую и бесформенную прошила огненная линия, а снизу взвилось рыжее зарево. Это был свет выхлопных огней, отражённый в взметнувшейся пылью. Огненное кольцо уходило всё выше и выше, ракета совсем не была видна, только эта раскалённая струна, всё более тонкая, рвущаяся, распадающаяся на волокна нормальная пульсация двигателя, работающего на полной мощности. Биркс и Лангнер запрокинули головы, огненная линия, отмечающая путь ракеты, проходил уже среди звёзд, потом она плавно отклонилась от вертикали и красивой дугой ушла за горизонт. Они стояли вдвоём в абсолютной темноте, так как нарочно погасили все огни, чтобы лучше видеть старт. Задвинули бронированный ставень, включили свет и поглядели друг на друга. Лангнер слегка усмехнулся, ссутулившись, подошел к столу, где лежал его рюкзак и начал доставать из него клейки. Пирк стоял, прислонившись к вогнутой стене. В голове у него всё перемешалось: холодные подземелья Луны главной, узкие гостиничные коридоры, лифты, туристы, подпрыгивающие до потолка и обменивающиеся кусками оплавленной пе. Полёт на станцию Цалковский, россыпи русские исследователи, серебряная паутинка радиотелескопа, ещё один полёт и наконец эта дьявольская дорога. Сквозь каменный холод и зной с пропусками, глядящими прямо в стекло шлема, он не мог поверить, что так много уместилось в какие-нибудь несколько часов. Время гигантски выросло, охватило все эти картины, поглотило их, а теперь не возвращались, будто борясь за первенство. Перкс на мгновение сомкнул полыхающие сухие веки и снова открыл глаза. Лангнерх по какой-то своей системе расставлял книги на полке, Пирксу показалось, что он понял этого человека. Спокойные движения его рук, выстраивающих книги в ровный ряд, не свидетельствовали об отупении или равнодушии. Лангнера не угнетал этот мертвый мир, потому что он ему служил. Прибыл он на станцию по доброй воле по дому не грустил, дом для него спектрограммы, результаты вычислений, то место, где эти вычисления производились. Только здесь мог чувствовать себя как дома, раз уж весь сосредоточился на ненасытной жажде знаний. Он знал, зачем живёт. Никогда бы Перкс не сознался ему в своих романтических мечтах о великом подвиге. Он, наверное, даже не усмехнулся бы как минуту назад, а выслушал бы его и вернулся к своей работе пиркс в мгновение позавидовал его уверенности но вместо с тем он чувствовал что лангнер чужой что им нечего сказать друг другу а ведь им предстало вместе пережить надвигающуюся ночь и день и ещё одну ночь пиркс отвёл взглядом кабину будто впервые увидел её покрытые пластиком вогнутые стены закрытые бронированным клапаном окно, потолочные вделанные в пластик лампы, несколько цветных репродукций между полками со специальной литературой, узенькая табличка в рамке, на ней в два столбца написаны фамилии всех, кто жил здесь. По углам порожние кислородные баллоны, консервные банки, наполненные разноцветными кусочками минералов. Лёгкие металлические стулья с нейлоновыми сиденьями, Небольшой рабочий стол, под ним лампа, укреплённая на шарнире. Сквозь приоткрытые двери видна аппаратура радиостанции. Вангнер наводил порядок в шкафу, набитом негативами. Пиркс вышел в прихожую. Слева была кухонька, прямо выход в штризовую камеру, а справа две крошечные комнаты. Он открыл свою под микойки, складного стула, выдвижного столика и полочки, там ничего не было. Потолок с одной стороны над койкой был скошен, как в мансарде, но не просто, а дугообразно, соответственно кривизне наружной брони. Бёркс вернулся в прихожую. Дверь шлюзовой камеры была скругляна на углах, края её покрывал толстый слой герметизирующего пластика, Пиркс увидел спицовое колесо и лампочку, которая загорелась, когда наружный люк был открыт и в камере устанавливался вакуум. Сейчас лампочка не горела. Пиркс открыл дверь. Автоматически вспыхнули две лампы, осветив узкое помещение с голыми металлическими стенами и вертикальной лестницей посередине. Лестница упиралась в входной люк в потолке. Под нижние ступеньки лесенки виднелся слегка затертый шагами меловой контур. На этом месте нашли Севиджа. Он лежал на боку, скорчившись. Его не сразу смогли поднять, потому что кровь, залившая ему глаза и лицо, примерзла шероховатым плитом. Пиркс поглядел на этот белесоватый абрис, еще напоминающий человеческий силуэт, потом попятился и, и, заперев герметическую дверь, поднял глаза к потолку. Сверху доносились чьи-то шаги. Это Лангнер полез наверх по приставной лесенке в противоположном конце коридора и возился в обсерватории. Просунув голову в круглый люк в полу обсерватории, Пиркс увидел зачехленный телескоп, напоминавший маленькую пушку, камеры астрографов и два довольно больших аппарата — Это были камера Вильсона и другая маслянная с устройством для фотографирования следов частиц. Станция была предназначена для исследования космических лучей, и пластинки, которые применяются для этой цели, валялись повсюду. Их оранжевые пакеты лежали между книгами, под полками, в ящиках столов, у кроватей и даже в кухоньке. И это всё Собственно, все, если не считать больших резервуаров с водой и кислородом, размещенных под полом и наглухо закрепленных в лунном грунте в массиве хребта Менделеева. Над каждой дверью висел круглый индикатор, регистрирующий концентрацию углекислого газа в помещении. Над ним виднелась ситечка климатизатора. Установка работала бесшумно. Онфсас со свежим воздухом очищал его от углекислого газа, добавлял необходимое количество кислорода, увлажнял или осушала и опять нагнетала во все помещения станции. Пиркс был рад каждому звуку, долетавшему из обсерватории. Когда Лангнер не шевелился, тишина так разрасталась, что можно было расслышать ток собственной крови, совсем как в экспериментальном бассейне в самотечной ванне. Но из бассейна можно было вылезти в любую минуту. Лангнер спустился вниз и приготовил ужин бесшумно и умело. Когда Перкс вошёл в кухоньку, всё было уже готово. Они ели, обмениваясь дежурными фразами: "Передай мне соль", "Хлеб ещё есть в банке", "Завтра придётся открыть новую". Кофе или чай? Только и всего. Пирксу сейчас немногословность была по душе. Что они, собственно, едят? Третий обед за день или четвёртый? А может это уже завтрак следующих суток? Лангнер сказал, что должен проявить отснятые пластинки и ушёл наверх. Пирксу нечем было заняться. Он вдруг понял всё. Его прислали сюда, чтобы Лангнер не был в одиночестве. Пирц ведь не разбирается ни в астрофизике, ни в космических лучах, и развеставит Лангнер обучать его обращению с астрографом. Вышел он на первое место. Психологи заверили, что такой человек не рыхнётся, поручили за него. Теперь придётся просидеть в этом горшке 2 недели ночи, а потом 2 недели дня. Неизвестно, чего ожидает, неизвестно, на что глядеть. Это задание, это миссия, которая несколько часов назад, когда с ему невероятным счастьем теперь предстала в своём подлинном облике, как бесформенная пустота. От чего должен он охранять лангнарай самого себя? Каких следов искать и где? Может, он считал, что откроет такое, чего не заметили лучшие специалисты, входившие в состав комиссии, люди, годами изучавшие луну? каким же идиотом он был. Пиркс сидел у стола. Надо было вымыть посуду и завернуть кран, потому что утекала по капле вода, бесценная вода, которую привозили в виде замороженных глыб и забрасывали из миномета по дуге в два с половиной километра в каменный котел у подножья станции. Но он не двигался, даже не пошевелил рукой, безвольно лежавший на краю стола. В голове были жары, пустота, безмолвие, тьма, со всех сторон обступившие стальную скорлупу станции. Он протер глаза, они горели, будто их засыпало песком. С трудом встал, словно весил вдвое больше, чем на земле, отнес грязную посуду к раковине, с шумом бросил ее на дно под струйку теплой воды и, моя тарелки, соскребая с них застывшие остатки жира, Пиркс усмехнулся, вспомнив свои мечты, которые развелись еще где-то на дороге к хребту Менделеева и остались так далеко позади, были такими смешными и чуждыми, такими давними, что от них ничего не осталось и нечего было даже стыдиться. С Лангнером можно было прожить хоть день, хоть год, это ничего не меняло. Работал он усердно, но размеренно. И когда не торопился, не имел никаких дурных привычек, никаких странностей и чудачеств. Если живёшь с кем-нибудь в такой тесноте, любой пустяк начинает раздражать. Что твой компаньон долго торчит под душем, что отказывается открыть банку со шпинатом, потому что не любит шпината, что ему бывает весело, что он вдруг перестаёт бриться и обрастает жуткой колючей щетиной. Либо, порезавшись при бритье, потом битый час разглядывает себя в зеркале, корчит рожи, будто он тут один. Лангнер был не такой. Он ел все, хотя и без особого удовольствия, никогда не капризничал, нужно мыть посуду, моет. Не распространялся подолгу о себе и своих научных трудах. Спросишь о чем-нибудь, ответит. Пиркса он не сторонился, но и не навязывался ему. Именно этот безличность и могла бы раздражать Пиркса, потому что первое сдешнее впечатление, когда физик, расставлявший книги на полке, показался ему олицетворением скромного героизма, собственно не героизма, а достойного зависти стоически мужественного отношения к науке, это впечатление исчезло. И навязанный Пирксу компаньон казался ему бесцветным до тошноты. Но Лангнер Всё же не вызывал у Пиркса ни тоски, ни раздражения, потому что у Пиркса оказалось, по крайней мере поначалу, масса дел. И дела эти были захватывающие. Теперь, когда Пиркс знал и станцию, и её окрестности, он снова принялся изучать все документы комиссии. Катастрофа произошла через 4 месяца после ввода станции в строй. Она наступила не на рассвете и не в сумерки, как того можно было ожидать, а почти в самый лунный полдень. 3 1/4 на вешищей плиты орлиного крыла рухнули без каких-либо признаков предвещавших катастроф. Катастрофа произошла на глазах у четырёх человек. Личный состав станции был тогда временно удвоен, и все как раз стояли, ожидая колонно-транспортёров с припасами. Расследование показало, что проникновение вглубь главной опоры орла действительно нарушило её кристаллическую структуру и механическую устойчивость всей системы. Англичане сваливали ответственность на канадцев, канадцы на англичан. Лояльность партнёров по британскому содружеству проявилась лишь в том, что они дружно умалчали о предостережениях профессора Анинцева. Но как бы ни обстояло дело, результаты были трагическими. Четверо людей, стоявших у станции менее чем в километре по прямой линии от места катастрофы, видели, как раскалывается надвое ослепительно сверкающая скала, как разваливается на куски система противолавинных клиньев и стен, как вся эта масса мчащихся глыб сносит дорогу вместе с подпирающим её скальным основанием и падел в долину, которая за 30 часов превратилась в море снег, как клубящейся белой пыли. Разлив этой пыли, гонимой бешеным натиском лавины, через несколько минут уже достиг противоположного склона кратера.